Карл де Ламарш, Людовик Бурбон, Бланка Бретонская, Ги Десеньполь, Анри Десюли, Гийом Даркур, Арсо Дежуанвиль и коннетабль Гоше Дешатиян. Поздние июльские сумерки неторопливо спускались на Вансен. Трава и деревья еще хранили дневное тепло. Большинство гостей разъехалось по домам. А Евгений, не спеша, прогуливался под столетними дубами в обществе самых близких, самых преданных ему людей, тех, что шли с ним от Леона и кому он был обязан своей победой.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 Начинаются земли графства Артуа, Ваша Светлость. Произнес один из всадников Жак де Варенн, обращаясь к вожаку. Моё графство. Вот оно наконец. Моё графство. Вот она родная моя земля, по которой я не ступал целых 14 лет.